Глава 14. Не успел я сделать эти десяти шагов в сторону леса, как мне резко стало плохо. Закружилась голова, стало щемить в груди, затруднилось дыхание, стало невероятно жарко. И если бы было бы это только у меня одного, то можно было бы списать на разновидность панической атаки. Но когда приступ начал сходить на нет, я быстро глянул на работяг, что валили лес. С ними произошло ровно все то же самое. Еще минут пять я сидел на одном колене, опираясь на меч. Оружие я достал, по всей видимости, на автомате. Даже не помню тот момент, когда это произошло. Но факт есть факт. Поднявшись на ноги, я прислушался к тому, что говорили остальные. Они были в шоке. Но самое главное, часть игроков исчезла. Просто исчезла после этого. «Может, они смогли выйти из игры?» — говорил какой-то человек с двумя топорами на поясе. «Ага!» — фыркнул темный эльф. «Десять тысяч раз вышли!» «Сдохли, чай, теперь должны возродиться где-нибудь». «Так уже возродились бы», — подметил светлый эльф. «Может, не все, но большая часть. моего знакомого почти 3000 тысячи было. Он точно должен был вернуться, но его все еще нет». «Может, это...» — чесал затылок то ли двор, то ли гном. «Эти расы почти не отличить. Они по ту сторону подохли. А то у меня до сих пор такое чувство, что мне кто-то пятки поджарил». Дальше я особо не слушал. Услышанного ухватило. И мои опасения насчет произошедшего плюс-минус подтвердились, благодаря их полупустой болтовне. Что-то произошло в реальном мире, из-за чего все, кто находился в этом, пострадал. Возможно, мне просто повезло из-за того, что я вошел один из первых. Скорее всего, поместили капсулу куда поглубже. Ведь не просто так там было 25 этажей. Или больше. Забыл. А вот те, кто был выше, их выкинуло. Это все были мои догадки, но слухи ходили среди людей. Человечество к чему-то активно готовилось последние дни. И я не один раз слышал слово «эксодус». Иногда среди бедняков как что-то невероятное. Последний раз от знакомого моего отца. Это точно что-то значит. И сто процентов как-то связано с тем, что сейчас произошло. «Хрен с ним», — вздохнул я, вытирая выступивший пот со лба. «Задание само себя не выполнит». Оружие убирать не стал. Если потребуется скрыться от глаз, просто нырну в тень и несколько сотен метров проскочу в ней. А так, буду готов в любой момент отразить нападение вероятного противника. А это дикий лес, сто процентов его будет тут очень много. С первыми врагами встретился минут через 10. Это были все те же волки, что нападали на нас при добыче дерева. Я подкрался к ним прячать в тенях. Увидел, что тут есть молодой выводок. Больше сорока особей просто бродило вокруг до да около. Это было их логово. Соваться мне туда не хотелось, очень. Но разобраться с этим местом точно надо будет. Была бы карта, пометил бы на ней, а так придется запомнить. Вернувшись на старую дорогу, которая местами переходила то в каменную кладку, то просто в некогда протоптанную тропинку на земле, направился дальше, прочь от города. Шел, придерживаясь одной из сторон, вечно озираясь по сторонам. Что примечательно, здесь, в лесу, даже особо золотой свет не пробивался. Чистых участков над головой было полно, но... Словно какая-то магия не давала золотому свету пробраться сюда. И это напрягало. Я уже привык прятать свою голову под капюшоном, но сейчас он все только усугублял. Пришлось его откинуть. Второй раз я нарвался на группу волков прямо на дороге. Они просто лежали и отдыхали. Изредка некоторые особи поднимали свои головы и смотрели по сторонам. Заметил их заблаговременно, точнее, почуял запах сырой шерсти, когда ветер дунул мне в лицо. Так что, подбираясь к ним, я уже был в тенях. Всего было девять особей. Три спали очень крепко, так как за несколько минут наблюдений они ни разу не подняли свои головы, чтобы взглянуть. Их можно оставить напоследок. Так как пока они будут приходить в себя, от более активной шестерки может остаться особи две, если не меньше. Достав второй клинок, осмотрелся, как лучше подступить. Несколько взглядов по сторонам, и у меня созрела великолепная идея. Тут много веток, много теней, что они отбрасывают, но самые густые тени непосредственно под самыми ветками. Мне надо просто переместиться туда и нырнуть из тени, упав на них сверху, и будет сразу минус два. Осуществив первый ход, я метнулся наверх и просто выпал из способности. Моей энергии хватило только на это. Дальше придется рассчитывать только на свои собственные силы. Не рассчитал, плати здоровьем или жизнью. И так слишком долго щеголял в тенях. Благо, так вовремя закончился эффект. Упав сверху на волков, я тут же прикончил двух, Ржавый меч прошел через шею одного, буквально отсекая ее, а второй клинок в прямом смысле слова пригвоздил черепушку еще одной твари. «Выдернуть я второй меч не смог», — слишком сильно вошел в камень. Отступив на несколько шагов, сам на себя выругался. Перехватив свой ржавый меч двумя руками, тут же сделал рывок в сторону, а после вперёд, вгоняя оружие в пасть монстру, что самый первый поднялся на ноги. Трое есть, осталось шестеро. Тут же снова сделал несколько шагов назад. Те, что спали крепче всех, начали медленно приходить в себя. Крутят своими мордами. Зато остальные уже на всех своих более чем четырех лапах и готовы броситься на меня в любую секунду. Жду этого. Даже если все трое кинутся, я смогу уйти от их клыков и когтей и убить минимум одного монстра. Количество лап им не пошло на пользу. Сделало все только хуже. Первый монстр рванул с места, почти сразу прыгнул на меня... Но я сделал лишь шаг в сторону, из-за чего челюсть класнула на приличном от меня расстоянии. Опять же лапы помешали монстру, и при приземлении он завалился и покатился кубарем. Догонять и убивать его рискованно, за спиной останется более пяти врагов, которые точно накинутся на меня сразу же, как покажу им спину. Второй рванул почти моментально за первым. От него пришлось уходить уже кувырком. Его лапы смогли зацепиться за мой плащ, порвать его маленько, но не более того. Он даже сбил первого, который уже начал вставать. А вот третьего я принял на свой меч. Точнее, когда тварь рванула на меня, я сперю этому вернулся, а потом просто вонзил ему меч в грудь, удерживая его обеими руками. Вся бочина зверюги оказалась разорвана в клочья. Кровь пошла ручьём, меня тоже обдала. Внутренняя брюзга повозмущалась, но это не сравнится с той зелёной дрянью в горах. Последние, самые сонные твари, только-только начали подниматься на ноги. Рванув на них, быстро прорубил одно из них горло. Нечего так долго думать. А мимо остальных проскочил. Нельзя позволять противнику себя окружать. За всеми не уследить, на затылке глаз у меня нет. Они у меня спереди, как у любого хищника. А реальный мир показал, что самый опасный хищник на планете Земля — человек. Сейчас история должна повториться. Мы обязаны в этом мире занять главенство во всех цепочках. Не дожидаясь новой атаки, я снова пошел вперед. Чем быстрее закончу тут, тем быстрее продвинусь дальше в лес. Рывок вперед! Клацнула пасть одного волка, что решил пойти на меня. Второй только ее раскрыл, как тут же туда угодил мой ржавый клинок. Удивительно, но этот ржавый кусок металла отлично подходит для уничтожения толп противника. Его сложно сломать на самом деле, как бы он хлипко не выглядел, а сам довольно острый. Отбросив мысль, которая промелькнула у меня на краткий миг в голове, тут же отступил на несколько шагов, подставив тушу волка его набросившимся собратьям. Я хищно улыбнулся. Они недоумевали, как так вышло, но вкус крови, даже родственный, заставил крышу двух волков съехать с рельс. Они начали раздирать того, к которому пронзили глотку. «Идиоты!» — усмехнулся я, после сразу отпрыгнул в сторону, ударив на наотмашь. Последний сонный волк решил не ждать, пока я на любую из за его собратьев. Он прыгнул, но тут же получил кончиком моего оружия себе по носу. Заскулил, отвернулся и отступил на несколько скачков, тут же начав рычать. Согласен, неприятно, когда вот так на две части разрубают на насопырку. Я бы тоже был недоволен. Такова судьба! Оскалился и прыгнул вперед, нанося очередной удар. Легкий отскок в бок, рывок в сторону противника, таран плечом, не успел перехватить клинок, тварь лишь немного отшатнулась. В ней было где-то кило под 120, если не больше, а потом удар со всей силы по груди монстра. Волк взвыл, я прокрутил еще раз меч. Он взвыл еще громче. А потом я рванул меч к его брюху, где и вытащил. Монстр сделал несколько шагов, попытался меня укусить, но у него ничего не вышло. Он просто рухнул и стал вырубаться от боли и обильной потери крови. Последние так и жрали своего товарища, но делали они это просто с невероятной скоростью. Прошло всего несколько мгновений, а от туши в большей части мест оставались только кости. Даже требуху жрали, судя по висящим из пасти одной из тварей кускам кишечника. Тут же сработало отвращение, но я его переборол за что получил новый уровень психологических способностей. Мелча, приятно. Не теряя времени, я рванул в сторону обоих волков. Они стали больше, они стали злее. А на их шкурах появились те самые кровавые волдыри, что были на напавших на лагерь лесников тварей. Стало тут же понятно, как они получили эти элементы неукрашений своей шкуры. Дальше думать не хотелось, но в голове пронеслись мысли насчет того, сколько же они друг друга жрут. Напав на первого, тут же отрубил ему случайно нижнюю челюсть. Язык повис, тот попытался заскулить, но издал какие-то хрипящие звуки. Второй рванул на меня. Хотел было уклониться, но он смог извернуться, так что зверь зацепил меня. Металлический щиток на плече принял удар, но меня сбил из ног, буквально швырнув на пару метров в сторону. Превратив неконтролируемый полет в контролируемое приземление с кувырком, тут же поднялся на ноги, схватил снова свой меч двумя руками. «Тварь уже неслась на меня». Уже частично было в воздухе. Понял одно. Уйти не успею. Зато успею выставить меч вперед и тем самым прикончить тварь. Так и сделал. Просто улыбнулся и приготовился принимать тварь на ржавый клинок. Время словно замедлилось. Последние лапы монстра оторвались от земли. Тот разогнался до большой скорости. Меня точно снесет. Но это не страшно. Страшно будет умереть от такого. Я только прикончил семь тварей, одну сильно ранил, чтобы помереть от девятой. Да вот и хрен тебе, очень быстро проговорил я, начав наносить удар в ответ. Кончик клинка начал входить в грудь монстра, чуть ниже шеи, чуть выше ключицы. Я видел, как проминается его багровая шерсть, видел, как клинок входит в плоть, видел, как начинает хлестать от избытка давления кровь из раны, видел, как на морде твари появилась боль. А и демоны наслаждались этим мгновением, а я вместе с ними, подыхать так по своим правилам. Когда клинок вошел по рукоять, отпустил руки и лишь чуть-чуть сдвинул корпус в сторону. А потом меня снесло, словно товарным вагоном. Боль была дикая, слышал, как что-то хрустнуло, лишь бы это были не мои ребра. Через минуту я выбрался из-под твари. Дышать было больно, легкие посвистывали, но я смог победить. Та, что без челюсти сдохла, потеряла много крови после того удара. Ну или просто болевой шок. Главное, что этот раунд был за мной. Осталось сделать сущую мелочь. Забрать клинок и собрать эссенцию. Второе я сделал сразу. Осталось 6680 эссенций душ. «Можно смело три раза подыхать», — усмехнулся я, выдергивая свой клинок. «А теперь нужно топать дальше».